Голова двадцать первая. Палуба управления располагалась на самом верхнем уровне огромной машины и была окружена бронестеклом выше моего роста, позволив капитану получить панорамную картинку ландшафта, по которому мы ехали. Не буду отрицать, что вид был фантастический, бесплодная пустыня под нами представлялась океаном песка настолько далеко внизу, что казалось будто мы летим подобно лендспидеру от воевателей, который продолжил кружить вокруг машины на той же высоте. Возможно, потому что пилот не мог поддерживать скорость громыхающего Харвастера. С этого возвышения я легко мог разглядеть улей вдалеке и корму с другой стороны до изгиба горизонта, где дымка от далекого песчаного шторма повторяла контуры жилых кварталов и мануфакторий, словно какое-то призрачное зеркало. «Сложно поверить, что что-нибудь таких размеров вообще когда-нибудь способно пасть», сказал Яил, когда я задумчиво смотрел на очертания гряды зубчатого Рокрита. Он снова был в терминаторской броне, на которой красовалось несколько новых зарубок в керамите, соответственно он возвышался над всеми в отдающем эхо зале, пока величественно маршировал средь расположенных в шахматном порядке панели управления, серого завидев его разбегались точно нервные мусорные крысы, и если быть честным, то кто мог их за это винить? «Мы оба знаем, что падёт, если ниды соберут достаточно организмов на земле». Ответил я ему, и он кивнул. «Верно, прогрохотал он. Случаи с тиранидами – дело всегда в количестве». На секунду моё воображение наполнило пески под нами океаном чудовищ, и я сдрогнулся от этой мысли. Затем Йилл продолжил с полной уверенностью. «Однако с нами наша стратегия и вера в золотой трон, так что я знаю, на что мне полагаться». «Хорошо сказано», — согласился я, потому что всегда лучше соглашаться с двухметровым генетически улучшенным сверхвоином, облачённым в крепчайшую броню и известную человечеству. «А я предпочитаю полагаться на силу интеллекта», — сказала Келдхар, подходя к нам после беседы с капитаном машины о чём бы они ни говорили она явно была недовольна определённый это самое мощное оружие которым мне сеос благоволил наделить нас значит вас определённо одарили больше чем меня ответил я поскольку моё настоящее мнение выражать было бесполезно как продвигаются ваши исследования как только я закончил вопрос я осознал свою ошибку Я ещё никогда не встречал техножрица, которая никогда не обобщала свои ответы и не пускался в детальное объяснение того, чем были одержимы. Если у них были аугментические лёгкие или вокскодеры, им даже не нужно было делать паузы для дыхания, и они могли бы говорить часами совершенно в совершенно буквальном смысле. Но к счастью, у Килтхар не было ни того, ни другого, и всего лишь через пару минут я смог вставить слово. Если во время лекции мой взгляд терял осмысленность, то я всегда мог сослаться на усталость от нашего похода по пустыне. хотя сомневаюсь, что она заметила это. «Пожалуйста, в терминах, доступных дилетанту». При первой же возможности добавил я. Это, видимо, её совершенно смутило, потому что она перестала лепетать и тупо уставилась на меня, словно сервертор, столкнувшийся с проблемой, не предусмотренной программой. «Мы ведём несколько многообещающих изысканий», ответила она мне после продолжительной паузы. «Например, подтолкнул её я». Что молекулярное смещение нейромедиаторов в мозговой ткани организмов под управлением разума улья предполагает некоторые интересные возможности, выдала она наконец-то. Конечно же, сложно воспроизвести необходимые условия в крепости без оттаивания узла улья, добытого на скам фундаменте бос, но по текоре Шури держался точно до мант, что мы даже не будем пытаться. Последня напрояснесла с некоторым раздражением, что заставило меня подозревать, что именно она была сторонницей этого эксперимента, но и это твёрдо запретили. Из них двоих Шоллер явно был не столь безрассуден, и, несмотря на мои изначально сильные сомнения насчёт исследований, моё мнение о нём значительно улучшилось. Однако у нас появились кое-какие успехи стимуляции на кагитаторах, что позволило нам полагать, что мы, возможно, сможем внедриться в управляющий механизм. «Вы можете глушить разум Улья?» С внезапно вспыхнувшей надёжды и ошеломлённо спросил я. «Если это возможно, то это даст в руки человечеству огромное тактическое преимущество», Перед яростью огромной неострашимой армии теронит просто безмозглый рои, товари, ведомые одними лишь инстинктами. Конечно же, все ещё чертовски опасных, но которым намного легче противостоять и победить, чем управляемым холодным злобным интеллектом. Теоретически, ответила Килтхар. Хотя поиск эффективного метода потребует намного большего времени на исследования, которого у нас нет, завершил я. В данном случае, к сожалению, да, согласилась Анна. Предотвратив неожиданный побег, я рассчитала необходимое временное исследование это порядка 2-3 десятилетий. К тому времени Фекандия или уже давно спасут обычным способом, или же она превратится в бесплодный шлак, накопивший Василла флота Улья, достаточного, чтобы поглотить весь залив. Лучшим выходом будет поддерживать блокаду, твёрдо заявил Гил. Если флот причинит им значительные потери, тираниды будут вынуждены отступить в поисках добычи полегче. Он подошёл к Галариту в углу. Я почему-то был всецело уверен, что его туда смонтировали только ради меня, и как только он активировал устройство, появилось знакомое изображение фикандии и космических кораблей на орбите. «Пока они не получат плацдарм на поверхности, они не смогут восстановить биомассу, что теряются. Нам нужно просто подержаться до переломного момента. Если сможем», — ответил я, тщательно изучая тактический дисплей. «У них много кораблей в резерве, и каждый подбитый с нашей стороны открывает брешь в орбитальной обороне». Как только они понаделают достаточно дырок, они сразу начнут возаживаться. «Мы отбили первый налёт», — сказала Килдхар так, словно она самолично стояла за оборонной турелью, мы с Еилом обменялись взглядами. «Это не было налётом», — со всей осторожностью ответил я. «Они просто пробовали нашу защиту, а те организмы, что долетели до поверхности, это просто бонус. И, к счастью, большая часть упала в пустыню», — добавил Юрген. «Если бы они шлёпнулись в улей, то навели бы там настоящего шороху». «Некоторые шлёпнулись», — ответил Яилл, — если он был поражён тем, что вмешал самый помощник, то не подал в виду. Он снова поигрался с Гололитом, и на поверхности планеты показалось россыпь иконок. «К счастью, лорд-генерал предусмотрел непредвиденное, и имперская гвардия отбила вторжение. В этом он хорош», — отсутствующее произнес я, изучая изображение с возрастающим чувством беспокойства, как я и ожидал, — Большая часть иконок тиранид располагалась рядом с населёнными центрами, представляя собой самое большое скопление биомассы, но также виднёлась небольшая группа в пустыне, примерно там же, где и мы. Ладошки снова закололо. Я не мог сказать почему, но что-то в этой маленькой группке иконок казалось не зловещим. На мирах добычи тираниды обычно высаживались в пустошах. В этом не было ничего необычного, и там они взращивали силы для тактики «ударь и беги». Я её почувствовал буквально своей шкурой уже очень много раз. Но вот так вот сразу не мог припомнить ни единого случая, чтобы они наносили одновременные удары по столь неприметные цели. Места приземления в пустыне определённо были достаточно близки друг к другу, а не разбросны случайно, следовательно направлены разомам улья и имеют вполне конкретную цель. И такой разомной цели было одно единственное место. Регео Квинквагьнта Уна произнёс я, и только потом дошло, что я сказал вслух. А он вот здесь. С некоторым удивлением подсказала Кэлтхар, указывая в направлении огромного бронестекла окружающего мостик. Сейчас его уже можно видеть. И действительно, громоздкая шестисторонняя структура возвышалась из песков вдалеке, практически точно такая же, как я запомнил. Только в этот раз я смотрел на неё снизу, хотя и с довольно большой высоты. Она возвышалась над харвестером подобно искусственной горе, столь монументальной и прочной, что на секунду начал сомневаться, может ли ей что-нибудь вообще угрожать. Хотя предыдущее столкновение с апосташайшими ордами разума Улья говорили об обратном. Я видевал крепости прочнее, сломавшиеся под нескончаемой волной из злонамеренных хитиновых тварей, но самоуверенность перед лицом угрозы теронит никогда не приводила ни к чему хорошему. Там есть что-то, чего жаждет разум Улья, сказал я, выдавая свои размышления как можно короче и понятней. Яил задумчиво кивнул. Полагаю, да, сказал он. Мэликем взглянул на Гололит и тут же впитав в себя всю тактическую информацию, Маба тут же взглянул на Кэлтхар, до которой так до сих пор не дошло. "Не понимаю, о чём вы?" сказала она. "Я изучаю их психологию и ментальные процессы. Занимаюсь этим, вы собрали маленькую коллекцию тварей", ответил я. "Ид два способен поверить, что столь могучий интеллект может быть столь поверхностным". "Но они же без сознания!" запротестовала Кэлтхар. "Пока что. Ответила я, напоминая, как стремительно злобные твари оживали в своих замороженных гробницах на нуском фундаменте бос. В чём бы не заключалась их цель, добавил Йил, завозить живые образцы в святилище будет чрезвычайно инцелисаобразно. Таким образом мы сами помогаем разлому улья. Это ещё мягко сказано, согласился я, и лицо Келт хордиревенила за исключением металлических частей, которые так уже злы и навечно. «Единственная цель собрать их заключалась в том, чтобы провести тесты, в надежде найти слабость, которую можно использовать. И только когда мы привезём их туда, это станет возможным. Так что настаиваю, чтобы мы действовали по плану». «А я тогда настаиваю, чтобы мы воздержались от любых столь фракоголовых деяний». Отрезал я и развернулся. «Вы можете связаться с Дюсеном, если хотите, но я уже сейчас могу сказать, что он вам ответит. И также могу ручаться за лорда генерала». «На самом деле, зная Живана...» Почти все его слова придётся очень тщательно редактировать перед тем, как они станут достоянием общественности, но писать их сейчас смысла не вижу. «При первой же возможности я проконсультируюсь с апотекарием Шолером». К нашему обоюдному скилдхарне удовольствию произнёс Йилл, вопрос был отложен до возвращения в святилище.